Априори не может быть приятным. Это Натка хорошо помнила ещё с того момента, как попала в ковидный госпиталь. Именно тогда она впервые осознала, каково это оказаться лицом к лицу с неизбежным, когда от тебя ничего не зависит, вообще ничего, ни капельки. Однако испытываемые ею сейчас ощущения были ещё хуже. Ей казалось, что она сидит на крыше того паровоза, или тепловоза в железнодорожных терминах, она не очень разбиралась, который на полной скорости несётся в бездну, увлекая за собой вагоны. Свистит ветер в ушах, мелькают какие-то незнакомые полустанки. Невидим машинист разгоняет поезд всё быстрее, а она наотко сидит себе на крыше, не имея возможности ни повернуть несущуюся к краю махину, ни спрыгнуть. Конечно, в её случае машинист-управляющий поездом ей хорошо знаком. Более того, в его роли выступает её любимый мужчина, капитан Таганцев. Да и спрыгнуть с поезда вполне реально. Только в результате этого кульбита можно серьёзно разбиться. Точнее, разбить спокойную, устоявшуюся, да что там, греха таить, счастливую совместную жизнь с этим самым капитаном Таганцевым. Буквально в прошлые выходные, когда Надка, чтобы всласть насладиться крайне удавшимся в этом году летом, ездила на дачу, она слышала, как у Татьяны Ивановны Сезовой, её соседки, и по совместтельству ангела-хранителя, играла какая-то песня, скачанная из интернета. Пользоваться поисковиком для того, чтобы запускать полюбившуюся музыку, а также выводить её через большую колонку так, чтобы было слышно на участке. Стариков с сезовых, разумеется, научил Сеня. Нововведение пенсионерам пришлось по вкусу. А Bluetooth-колонку Надка подарила любимым соседям на очередную годовщину семейной жизни, аккурат перед началом дачного сезона, так что музыкальным сопровождением теперь могла наслаждаться вся деревня. Вот и Надка наслаждалась, в том числе и песней, в которой были такие слова: Смахни осколки и плач, теперь не будет огня. Из тысячи неудач ты главное для меня. Из песни Юрия Смыслового Осколки. Почти семейная жизнь с Таганцевым могла разбиться именно на такие вот осколки и стать главной неудачей, к чему Надка была категорически не готова. Поэтому старалась удержаться на крыше стремительно несущегося поезда, то упираясь ногами То хватаясь руками за какие-то невесть откуда взявшиеся металлические поручни, Таганцев к счастью, её отчаянных стараний не замечал, полностью уверенный в том, что ведёт поезд в правильном направлении. Например, сейчас состав выдвигался в сторону города Энгельс в Саратовской области, того самого из длительной командировки, в которой Костя совсем недавно вернулся. С победой, разумеется, вернулся. помог тамошним сыщикам вычислить и обезвредить серийного маньяка и будучи награждённым за усердие отпуском в Бразгар лето, что признаться бывало нечасто, теперь ввёз в Энгельс натку, причём по сугубо личным делам. Сугубо личное дело звали Настей, Настенькой, Настюшкой. И было этому делу 2 1/2 года отраду. Белокурый ангелочек с огромными синими глазами, которого капитан Таганцев прямо скажем, вытащил из очень неприятной ситуации, сейчас находился в доме ребёнка. Костяна идея фикс заключалась в том, что Настеньку им с Наткой следует усыновить, то есть, разумеется, удочерить. И цель первого визита заключалась в том, чтобы показать Натке ангелочка, чтобы она тут же бесповоротно в него влюбилась. То есть, разумеется, в неё Надка, видевшая Настюшку только на фотографии, признавала, что девочка правда чудо как хороша, но вот в своей способности с места в карьер влюбиться в ангела была не уверена. В её повседневной жизни и так слишком много неопределённости и достаточно суматохи. Старшая сестра Лена всегда называла Надку авантюристкой и вытаскивала из различных историй, в которые младшая попадала с завидной регулярностью». Сын второклассник Сеня, которого Надка с самого рождения воспитывала одна, находился на пороге подросткового возраста. И Надка, глядя на племянницу Сашку, дочь Лены, подозревала, что гладко этот период точно не пройдёт. Если уж для благоразумной Сашки не прошёл, то для неугомонного Seni, выдумщика и предприимчивого фантазёра, не пройдёт точно. Кроме всего прочего, несмотря на решительный и бесшабашный характер Судьбоносные решения Натки всегда давались непросто. К примеру, она никак не могла решиться выйти замуж за Костю, с которым встречалась уже несколько лет и который почти уговорил её стать его законной женой. Вот только короткое слово "почти" было в этом вопросе ключевым. И последнего шага через порог ЗАГСа Натка так и не сделала. А тут ребёнок, чужой, достаточно большой, наверняка не очень благополучный. А что, дети из нормальных семей в доме ребёнка не оказываются? Но Константин был так взволнован судьбой девочки, так рвался забрать её в нормальную семью, компенсировать те страдания, через которые Настюшке довелось пройти, что сказать вслух о своих сомнениях Натка не могла и сейчас покорно ехала в Вэнгельс посмотреть на Настеньку. В голове крутился дурацкий мем, взорвавший интернет. Вы рыбов продаёте? «Нет, только показываем. Красивая». Вот и она пока ехала только смотреть, а не покупать. И эта мысль хоть немного успокаивала. Время до окончательного принятия решения ещё есть. Она даже лени не рассказала о том, куда и зачем они с Таганцевым едут. Не хотела, чтобы кто-то знал до тех пор, пока обратного хода точно не будет. Надка и сама не понимала, чего больше боится. что старшая сестра раскритикует идею, сказав, что у них с Таганцевым не все дома, или наоборот, того, что Греча поддержит. Зная Лену, можно было допустить оба варианта. Сеня опять гостил в деревне у Сюзовых, и Надка была очень благодарна соседям, что те уже в который раз выручают её на школьных каникулах. Сеня проводил у них большую часть лета, потому что плюсы свежего воздуха Фермерского молока, тёплой речки и весёлой деревенской компании трудно было переоценить. Если бы не Татьяна Ивановна и Василий Петрович, сидеть бы Сенке в московских каменных джунглях. Конечно, непоседливость её сына доставляет соседям немало хлопот, но те, не имея своих детей, мальчика любят как родного внука, да ещё и программу для чтения на лето осилить помогают. Сама надка, будь точно не справилась. Сдалась. Какой современный ребёнок летом готов читать книги? Скажите на милость. В общем, Сеня был пристроен ещё минимум на неделю. Лето кончалось, до 1 сентября рукой подать, поэтому поездку в Энгельс решили не откладывать, во-первых, и отправиться на машине, а не на поезде. Во-вторых, 850 км, которые предстояло преодолеть по трассе, для опытного водителя Таганцева препятствием не являлись. А наличие машины жарким летом, да ещё когда едешь в город, расположенный на Волге, выглядело значимым преимуществом. Пусть маленькая, но всё же путешествие. К тому же, после всевозможных ограничений в последние годы, Надка соскучилась больше всего по путешествиям. Сейчас, собираясь в дорогу, она вспоминала, как впервые услышала от Таганцева про Настюшу. Случилось это в апреле, в тот самый момент, когда зима уже сдавала свои позиции, но весна задержалась где-то на подходах. Или это Надка после больницы постоянно мёрзла и хандрила без уехавшего в командировку Кости, по которому, оказывается, тосковала гораздо сильнее, чем могла себе представить. Он занимался важным и сложным делом, Однако звонил каждый день, стараясь, насколько это возможно, поднять настроение любимой женщине и развеять овладевшие Наткой хандру и апатию. Рассказывать он пытался что-то либо весёлое, либо нейтральное, что с его работой было довольно трудно, особенно учитывая то обстоятельство, что ловили они в то время серийного убийцу. Но Костя старался. В тот день Натка по первым словам любимого поняла, что он расстроен. «Причём довольно серьёзно». «Что-то случилось, Кость?» – спросила она осторожно. «Вмешательство в рабочие дела таганцем не терпел». «Да я сегодня был в областной детской больнице, и целый день не могу отойти от увиденного», – признался он. «Натка ничего не поняла. Причём тут областная больница, да ещё и детская». А Таганцев объяснил, что к чему». В социальных сетях он наткнулся на шум поднятый женщинами, лежавшими в областной детской больнице со своими маленькими детками. Одна из девочек в палате оказалась из дома ребёнка, а потом лежала целыми днями совсем одна. Понятно, что ребёнку 2 1/2 лет трудно объяснить, почему надо лежать, когда тебе, к примеру, ставят капельницу. Поэтому медсёстры девочку привязывали на время процедуры. Да и после отвязать бывало забывали. Часами к малышке никто не подходил. Её даже умывали не каждый день. Понятно, что усердобольные соседки по палате старались помогать как могли, но у каждой из них на руках свой больной и капризный ребёнок. Когда же они обращались к персоналу с просьбой как-то внимательнее относиться к девочке, которую звали Настей, то слышали в ответ, что рук не хватает, забот и так слишком много. А ребёнок где домовский, поэтому жаловаться никто не будет, да и отвечать не придётся. По словам автора поста, которая несколько дней наблюдала подобное халатное отношение медперсонала к никому не нужной Насте, девочку привезли в больницу по скорой с высокой температурой и сильной рвотой. Случилось это поздно вечером, но до самого утра к малышке никто так и не подошёл. Организм сам справлялся с жаром, И к утру Настюша совсем обессилела. Завтрак ей принесли, как и всем остальным детям, но других малышей кормили их мамы, а у Насти не было сил самой держать ложку, да и сидеть она не могла. Поэтому, когда пришла пора собирать пустые тарелки, всю Настину еду унесли нетронутой, даже не обратив внимания, что ребенок остался голодным. Уколы малышки делали, не меняя перчаток. А когда одна из женщин сделала медсестре замечание, та с брезгливой гримасой сказала: "Да что ей сделается, дед Домовской?" Прочитав эту историю, Таганцев почему-то никак не мог успокоиться. Казалось бы, у него было своё важное дело, требующее холодной головы и полной сосредоточенности. Однако мыслями он то и дело возвращался к судьбе несчастной Насти, которой не повезло оказаться в доме ребёнка. А потом ещё и попасть в больницу, где до неё никому не было никакого дела. Решение съездить в больницу и своими глазами посмотреть на ребёнка пришло неожиданно. Тот факт, что все лечебные учреждения были закрыты на карантин и посетителей туда не пускали, Константина не смущал. Его удостоверение Московского опера открывало и не такие двери. В больничной палате он и увидел Настю в первый раз. Несчастный ребёнок опять лежал привязанный к кровати за ручки с собственными колготками. Капельница у неё давно кончилась, но снимать её никто не торопился. Девочка не плакала, лишь смотрела ярко-синими глазёнками на то, как увлечённые играют на своих кроватях другие дети. Когда Таганцев увидел её бледное, не по-детски серьёзное личико с огромными, словно бездонными глазами, у него зашлось сердце. Понимаешь, рассказывал он вечером Натке. У ребёнка, которому нет 3 лет, глаза взрослого человека. Вот я сама понимаешь, много чего в этой жизни видел, а более страшной картины не припомню. Не должно так быть, чтобы больные дети оставались совсем одни, наедине с болью и страхом. Неправильно это. Вот только что делать, я не знаю. Зато я знаю, выпалила Натка. Надо позвонить Лене. Она обязательно что-то придумает. Ну что ты выдумываешь? Как эта Лена сможет помочь? Это в Москве она, судя. А за её пределами такой же гражданин Российской Федерации, как и мы с тобой, заставить по-человечески относиться к больным детям, она не сможет. Никто не сможет компенсировать отсутствие человечности и эмпатии. Понимаешь? Никто не сможет, а Лена сможет, убеждённо сказала Натка. В умении своей старшей сестры с блеском решать самые сложные проблемы она не сомневалась ни капельки. Она плеваки на подключит, а он знаком с Артёмом Павловым, который уполномочен и по правам детей, тот уж точно сможет в этой больнице какую-то проверку устроить. В общем, звони Лене, объясняй ситуацию. Я совершенно уверена, что всё получится. Разумеется, Натка оказалась права. Лена к истории про несчастную, брошенную в больнице сиротку, отнеслась со всей серьезностью. С председателем райсуда Плевакиным поговорила, тот свои связи задействовал и к решению проблемы подключился и уполномоченный по правам ребенка и какие-то депутаты Госдумы. После того, как история попала в СМИ, прокуратура и Следственный комитет тоже не остались в стороне, против медсестры, которая допустила незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, а именно так на юридическом языке называлось привязывание маленького ребёнка к кровати, возбудили уголовное дело, которое грозило той лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. От действия или бездействия руководства больницы проверяли на халатность. В общем, шум тогда вышел большой. К Настюше в больнице приставили няню которая умывала и кормила девочку. Когда Той разрешили вставать, водила ее в игровую комнату и на прогулку, читала ей книжку и через месяц Настю выписали полностью здоровой, после чего она вернулась в дом ребенка. Впрочем, уполномоченный по правам ребенка на этом не остановился и добился, чтобы премьер-министр страны подписал специальное постановление о об обязательном сопровождении детей-сирот во время лечения в больнице. Теперь с ними в лечебное учреждение должен был отправляться взрослый, либо сотрудник детского дома, либо волонтёр или представитель НКО. Конечно, речь шла только о маленьких детях, таких как Настюша, но постановление, которого так долго ждали благотворительные организации, решило огромную проблему. Другими словами, то ли Настя с её осенними глазами, то ли неровнодушный Таганцев, не прошедшие мимо чужой беды, то ли счастливое стечение обстоятельств, позволившее судье Елене Кузнецовой вовлечь в ситуацию сильных мира сего, сдвинули с места огромный воз и позволили тысячам одиноких больных малышей не оказаться без заботы и внимания. Надка всей этой историей вообще и капитаном Таганцевым в частности очень гордилась, но искренне считала эту страницу жизни перевёрнутой. Тем больше она удивилась, когда выяснилось, что Константин считает иначе. До своего возвращения в Москву он несколько раз наведывался к девочке в больницу, а после её выписки и в дом ребёнка, а потом предложил Натке для начала съездить и познакомиться с синеглазой красоткой поближе. чтобы потом обсудить возможность её удочерения. И вот теперь Натка вдумчиво собиралась в дорогу, одновременно прикидывая, кого оставить ответственным за кота. Воланд де Морд впросте речи Евенька появился в их доме зимой и стал неотъемлемой частью Сеньки. Вот только при отправке сына в деревню было принято решение оставить непривычного к сельской жизни кота в городе на попечении Натки. Кто ж тогда мог подумать, что ей придётся уехать на несколько дней. Теперь же проблема выдачи животному корма и уборки кошачьего туалета встала во весь рост. Пришлось звонить сестре и признаваться, что они с Костей уезжают в Заволжье. Удивилась Лена, услышав от сестры конечный пункт назначения. Чего это Таганцево по местам боевой славы потянуло? Или у вас там дело какое? Какое у нас может быть дело? Лицемерно удивилась Натка. Так Гонцеву отпуск дали. Вот мы и решили прокатиться на машине, поймать последние деньки лета и искупаться в Волге. Что ты тут видишь странного? Сама не знаю, задумчиво протянула Лена. Умела она зрить в корень, не зря столько лет судьёй проработала. Но счастливого вам пути, конечно. Веньку к себе не заберу. Он у вас такой шубной. что не разобьёт, то уронит. Попрошёл Сашку раз в день наведываться к вам домой, выдавать овса да лоток чистить. Вы на сколько дней едете-то? Ответа на этот вопрос Надка и сама не знала. Одно дело, если они просто посмотрят на девочку, переночуют в какой-нибудь гостинице, искупаются в Волге и двинут в обратный путь. Другое, если начнут собирать документы, необходимые для усыновления». Кстати, понимать бы ещё, как это делается. Лена наверняка знает, но у неё ведь не спросишь. Дней пять, я думаю, сказала она уклончиво. В конце концов, мы же на связи будем, так что точнее я тебе позже скажу. А Сашке с моего отъезда один профит. Свободная охота в её возрасте. Да я в молодые годы о таком могла только мечтать. Э, мечтательница. А что дела её пыл, Лена? Ты не вздумай своими мыслями про возможный профит с Сашкой поделиться. Ей, слава богу, есть о чём думать, о чём заниматься, и без свободной хаты. А я что? Я ничего. Бодро соскочила с темы Натка. Я имела в виду, что она сможет видео для своего блога снимать в новой локации. Ну, то есть в новом интерьере. Чем плохо? Опять же, Венька у нас звезда. Может, и он ей в качестве героя для публикации пригодится. В общем, следите за котом, и я поехала.